Глава восемьдесят восьмая. Несколько дней спустя Порпора, много хлопотавший, много интриговавший по-своему, то есть угрожая, ворча и иронизируя направо и налево, проводил Консуэла в императорскую капеллу маэстро Рейтер, бывшего учителя и врага молодого Гайдна, где она спела перед Марией Терезией партию Юдифи в оратории «Бетулия -Либерата» поэме «Метастазию» музыки того же Рейтера. Консуэлла была чудесна, и Мария Терезия соблаговолила быть довольной. Когда духовный концерт кончился, Консуэлла была приглашена в числе прочих певцов, включая Кафариэлла, в одной из зал дворца к ужину под председательством Рейтера. Едва села она между этим последним и порпорой, как шум, быстрый и торжественный, исходя из соседней галереи, заставил вздрогнуть всех присутствующих, за исключением Консуэла и Кафареала, занятых оживлённым спором относительно темпа какого-то хора. «Только маэстро сам разрешит этот вопрос», — сказала Консуэла, обращаясь к Рейтеру. Но она не нашла ни Рейтера вправо от себя, ни порпора слева. Все встали из-за стола и выстроились в ряд с сосредоточенным видом. Консуэла очутился лицом к лицу с женщиной и лет тридцати, красивой своей свежестью и энергией, одетой в чёрное, форма капеллы, и сопровождаемой семью детьми, из которых одного она держала за руку. Это был наследник престола, молодой Иосиф II. И эта прекрасная женщина с свободной походкой, с привлекательной наружностью была Мария Терезия. Экколадиндита спросила императрица, обращаясь к рейтеру. «Я очень довольна вами, дитя моё» прибавила она, осматривая Кунсуэлла с ног до головы. «Вы мне доставили истинное удовольствие, и никогда я не ценила в такой степени совершенство стихов нашего превосходного поэта, как в ваших гармоничных устах. Вы прекрасно произносите, а этим я более всего дорожу. Сколько вам лет, мадемуазель? Вы венецианка, ученица знаменитого порпора, которого я вижу здесь с удовольствием? Вы желаете поступить на придворную сцену?» Вы созданы, чтобы на ней блистать, и господин Кауниц покровительствует вам». Расспросив таким образом Консуэла, не дожидаясь её ответа, и глядя то на Метастазию, то на Кауница, её сопровождавших, Мария Терезия сделала знак одному из камергеров, который поднёс довольно ценный браслет Консуэла. Раньше, чем последний успела поблагодарить, императрица уже проследовала через залу. Она уже скрыла от её взоров ясность своего императорского чела. Она удалялась своей королевской семьёй, принцев и эрцгерцогинь, обращая благосклонное милостивое слово каждому из музыкантов, находившемуся поблизости, и оставляя позади себя точно сверкающий след во всех этих взорах, ослеплённых её славой и могуществом. Кафариэлла, единственный сохранил или прикинулся сохраняющим хладнокровие, он продолжал разговор там, где его оставил, и консуэла Положив браслет в карман, не подумав на него взглянуть, начала ему возражать к большому негодованию других музыкантов, которые, преклоняясь перед очарованием императрицы, не понимали, как можно думать о чём-либо другом весь остаток дня. Нам нет надобности говорить, что Порпора один составлял исключение в этом непомерном низкопоклонстве. Он умел держать себя, прилично склоняясь перед повелителями, но в глубине души он осмеивал и презирал рабов. Маэстро Рейтер, к которому обратился к Эфериелло с вопросом относительно настоящего темпа спорного хора, сжал губы с лицемерным выражением и, заставив спросить себя несколько раз, отвечал крайне холодным тоном. «Я признаюсь, сударь, что не слышал вашего разговора. Когда я вижу Марию Терезию, я забываю весь мир и долго потом остаюсь под влиянием волнения», которая не позволяет мне думать о самом себе. «Знак отличия, кажется, не вскружил голову мадемуазель», сказал господин Гольцбауэр, присутствовавший при этом и пошлость которого имела в себе нечто более сдержанное, чем у Рейтера. «Это для вас обычное дело, сеньора, говорить с коронованными особами? Можно подумать, что вы никогда не делали ничего другого». «Я никогда не говорила с коронованными особами», ответила спокойно Консуэла которая не замечала злого умысла в замечаниях Гольцбауэра. Её Величество не доставило мне этого преимущества, так как, спрашивая меня, она, казалось, не удостоила меня честью разрешить мне отвечать или щадила моё смущение. «Ты, быть может, желала бы вступить в разговоры с императрицей?» — сказал Порпора насмешливо. «Я этого никогда не желала», — возразила Консуэла наивно. «Очевидно, у мадемуазель более беспечности, чем тщеславие», — продолжал Рейтер с ледяным презрением. «Маэстро Рейтер», — сказала консуэла с доверчивостью и наивностью, — «разве вы недовольны тем, как я пела ваше произведение?» Рейтер сознался, что никто лучше не пел, даже в не августейшего и незабвенного Карла VI. «В таком случае», — сказала консуэла — «не укоряйте меня моей беспечностью». Мое тщеславие в том, чтобы угодить моим маэстро. Тщеславие хорошо выполнить своё дело. Какое же другое может быть у меня? Какое другое не будет смешным и неуместным с моей стороны?» «Вы слишком скромны», — сударыня, — возразил Гольцбауэр. «Нет тщеславия, достаточно обширного для такого таланта, как ваш». «Я принимаю это как комплимент чрезвычайной любезности», — ответила Консуэла. «Но я поверю...» что вполне угодило вам только в тот день, когда вы пригласите меня на придворную сцену. Гольцбауэр, застигнутый врасплох, несмотря на свою осторожность, прокашлялся вместо ответа и вышел из затруднения наклонением головы учтивым и почтительным. «Вы обладаете, в самом деле, — сказал он, — беспримерным спокойствием и бескорыстием». «Вы даже не взглянули на этот великолепный браслет, полученный вами от Ее Величества в подарок?» «А, это правда», — сказала консуэла вынимая его из кармана и передавая соседям, любопытствовавшим взглянуть на него и сделать оценку. «Есть из чего купить дров для печки моего учителя, если у меня не будет на зиму ангажемента», — подумала она. «Небольшая пенсия была бы нам более необходима, чем все эти украшения и безделки». «Какой небесной красоты, Её Величество!» сказал Рейтер со вздохом сокрушения, бросая косой и сердитый взгляд на Консуэла. «Да, она показалась мне очень красивой», ответила молодая девушка, ничего не понимавшая в толчках локтя порпоры. «Она вам показалась?» возразил Рейтер. «Вы очень требовательны». «Я едва имела время разглядеть её, она так скоро прошла». «Но её ослепительный ум...» гений, проявляющийся в каждом слове, срывающимся с её уст. «Я едва имела возможность расслышать её, она так мало говорила». «Наконец, сударыня, вы из стали или бриллианта? Не знаю, что вам было бы нужно, чтобы вас взволновать». «Я была очень взволнована, исполняя вашу юдивь», — ответила Консуэла, которая умела иногда быть лукавой и которая начинала понимать неприязнь венских музыкантов в отношении к ней. «Это девушка с умом, несмотря на свою кажущуюся простоту», сказал шёптом Гольцбауэр маэстро Рейтеру. «Это школа порпоры», — ответил тот, — «презрение и насмешка». «Если не принять мер, то старый речитатив и стиль оссервато завладеют нами ещё сильнее, чем в прошлом», — продолжал Гольцбауэр. «Но будьте спокойны, у меня есть средства помешать порпорству возвысить свой голос». Когда встали из-за стола, Кафриэлла сказал на ухо Консуэлла, «Видишь, дитя моё, все эти люди — сущие подлецы. Тебе трудно будет что-либо сделать здесь. Они все против тебя. Они были бы все против меня, если б смели». «А что же мы им сделали?» — сказала Консуэлла, удивлённая. «Мы — ученики самого великого учителя в мире. Они и их креатура наши смертельные враги. Они восстановят Марию Торезию против тебя» и всё, что ты здесь скажешь, будет ей передано с ехидными добавлениями. Ей скажут, что ты не нашла её прекрасной, а подарок её считаешь заурядным. Я знаю все эти происки. Мужайся. Впрочем, я защищу тебя от всех и против всех, и думаю, что мнение Кафариэлла в музыке стоит, без сомнения, мнение Марии Терезии». «Между злостью одних и безумием других, — подумала Кунсуэлла, уходя, — Я поставлена в очень неловкое положение. «О, Порпора!» — мысленно повторяла она. «Я сделаю всё возможное, чтобы вернуться на сцену. О, Альберт! Надеюсь, что мне это не удастся». На другой день маэстро Порпора, вынужденный отлучиться в город на целый день по делам, и, найдя Консуэлла немного бледной, предложил ей совершить прогулку за город в Шпиннерин-Амкроиц, с женой Келлера, которая предложила себя во всякое время в спутнице Консуэла. «Как только маэстро вышел, — Беппа, — сказала молодая девушка, — ступай скорее найти колясочку и поедем оба повидать Анжель и поблагодарить каноника. Мы обещали сделать это раньше, но мой насморк послужит извинением». «А в каком же одеянии вы явитесь к канонику? — сказал Беппа. — В этом, — отвечала она, — «Надо же, чтобы каноник узнал меня и принял меня под моей настоящей внешностью. Милейший каноник. Я радуюсь его увидать. И я тоже. Бедный, добрый каноник. Я с огорчением думаю, что, что он окончательно потеряет голову. А почему же? Разве я богиня? Я этого не думала». Консуэло, вспомните, что он был наполовину сумасшедшим, когда мы его оставили». А я говорю тебе, что ему достаточно будет увидеть меня женщиной и такую, какая я есть, чтобы к нему вернулась сила воли, и он сделался бы тем, чем создал его бог, разумным человеком». «Правда, что одежда много значит. Так, когда я увидел вас, превращённую в барышню, после того, как в течение пятнадцати дней я привык общаться с тобою, как с мальчиком, я испытал, не знаю, какое смущение, неловкость» в которой не могу дать себе отчёта. И ясно, что в продолжении путешествия, если бы мне было дозволено увлечься вами, но ты скажешь, что я говорю вздор? Конечно, Иосиф, ты говоришь вздор. И, кроме того, теряешь время на болтовню. Нам надо сделать десять миль, чтобы приехать в приорство и вернуться оттуда. Восемь часов утра, и надо, чтобы мы были дома в семь часов вечера к ужину маэстро. Три часа спустя... Беппа и его приятельница сошли у приорства. Был великолепный день. Каноник созерцал цветы с грустным выражением лица. Когда он увидел Иосифа, он вскрикнул от радости и бросился к нему навстречу. Но он остановился в изумлении, узнав своего дорогого Бертони в женском платье. «Бертони, моё дорогое дитя!» — вскричал он с святой наивностью — «Что означает это переодевание, и почему являешься ты ко мне в этом наряде? Мы не на масленице!» «Мой уважаемый друг», — отвечала Консуэла, целуя ему руку, «надо, чтобы ваше преподобие простило мне мой обман». «Я никогда не была мальчиком. Бертония никогда не существовал, и когда я имела счастье познакомиться с вами, я была действительно переодета». «Мы думали», — сказал Иосиф, — боявшись, чтобы смущение каноника не сменилось неудовольствием, что ваши преподобия не были обмануты этим невинным плутовством. Это притворство не было придумано с целью обмана, это была необходимость, вызванная обстоятельствами, и мы всегда думали, что господин каноник имел великодушие и деликатность поддаваться ему». «Вы это думали?» — возразил каноник, ошеломлённый и испуганный. «И вы, Бертони...» Я хотел сказать, сударыня, так же это думали. «Нет, господин Каноник», — отвечала Консуэла, — «я ни минуты этого не думала и отлично видела, что ваше преподобие ничуть не подозреваете истины». «И вы были правы», — сказал Каноник немного строгим тоном, но с глубокой грустью. «Я не умею идти на сделки с своей совестью, и если б я угадал ваш пол, я никогда не подумал бы настаивать на просьбе остаться у меня». Действительно, в соседней деревне и даже между моими людьми ходили смутные слухи, подозрения, которые во мне возбуждало смех. До того я упорствовал в своём ошибочном мнении на ваш счёт. Говорили, что один из маленьких музыкантов, певших мессу в праздник патрона, был переодетой женщиной. Потом предположили, что это злая выдумка сапожника Готлиба, чтобы огорчить и испугать священника». «Наконец, я сам опровергал этот слух с уверенностью. Вы видите, что я совершенно дался в ваш обман и что более обманутым нельзя было быть». «Это была ошибка», — ответила Кунсуэла с уверенностью достоинства. «Но не было обмана, господин каноник. Я, кажется, ни минуты не отступила от должного вам уважения и приличий, требуемых благородством. Я ночью была на улице, без пристанища, подавленная жаждой и утомлением после долгого пути пешком. Вы бы не отказали в гостеприимстве нищей. Вы мне оказали его во имя музыки, я отплатила вам музыкой. Если я, несмотря на вас, не уехала на другой же день, то это по милости непредвиденных обстоятельств, предписывавших мне один долг выше всего другого. Мой враг, моя соперница, моя преследовательница упала у вашей двери, И лишённая заботы и помощи имела право на мою помощь и на мои заботы. Ваше преподобие помнит остальное. Вы знаете, что если я воспользовалась вашей добротой, то не для себя. Вы знаете также, что я удалилась, как только выполнила свой долг. И если я сегодня лично прихожу вас благодарить за милости, оказанные мне, то это потому, что мое благородство обязывало меня вывести вас из заблуждения и представить вам объяснение, соответственное нашему совместному достоинству. Во всём этом, сказал каноник, наполовину побеждённый, есть что-то таинственное и очень удивительное. Вы говорите, что несчастная, ребёнка, который я усыновил, была вашим врагом, вашей соперницей? Кто же вы сами, Бертони? Простите меня, если это имя всё возвращается мне на язык, и скажите, как отныне я должен вас называть? «Меня зовут Парпориной», — отвечала Консуэла. «Я ученица Порпоры. Я певица. Я принадлежу театру». «Ах, хорошо», — сказал каноник с глубоким вздохом. «Я должен был бы угадать это по тому, как вы сыграли вашу роль. А что касается вашего огромного таланта к музыке, мне больше нечем удивляться. Вы из хорошей школы». «Могу я спросить, господин Беппа, ваш брат?» «Или ваш муж?» «Ни то, ни другое. Он брат мне по сердцу. Только брат, господин Каноник. И если бы я не чувствовала свою душу столь же целомудренной, как и ваша, я не позволила бы осквернить своим присутствием святость вашей обители». консуэла по правде сказать, отличалась неотразимым звуком голоса, могущество которого испытал Каноник, как правдивые и чистые души всегда подпадают влиянию искренности. Он почувствовал, точно освобождён от огромной тяжести, и, медленно идя между двумя своими молодыми любимцами, он спросил Кунсуэла с мягкостью и с симпатией, которую он позабыл в себе побороть. Она рассказала ему быстро и не называя никого главное обстоятельство своей жизни, свою помолвку у постели умирающей матери Санзалета, неверность последнего, ненависть Кариллы, оскорбительное намерение Джустиниани, Советы Порпоры, отъезд из Венеции, привязанность, развившуюся у Альберта к ней, предложение семьи Рудольштадт, свои собственные сомнения и нерешимость, своё бегство из замка великанов, свою встречу с Иосифом гайдном своё путешествие, свой ужас и сострадание у адра болезни Кариллы, свою признательность за покровительство, оказанное каноником ребёнку анзолета Наконец, своего возвращение в Вену и свидание накануне с Марией Терезией. Иосифу до сих пор не была известна вся история Консуэла. Она ему никогда не говорила об Анжалетто, и немногие слова, произнесенные ею относительно ее прошедшей привязанности к этому негодею, его не особенно поразили. Но ее великодушие в отношении Карилы и заботливость относительно ребенка произвели на него такое сильное впечатление, что он отвернулся, чтобы скрыть слезы. Каноник также не мог не прослезиться. Рассказ Консуэло сжатый, энергичный и искренний произвел на него тоже впечатление, как прочитанный прекрасный роман. И именно он не читал ни одного романа, и этот был первый, посвятивший его в волнение жизни других. Он сел на скамью, чтобы лучше слышать, и когда молодая девушка все сказала, он произнес. «Если всё это правда, как я это думаю, как, мне кажется, я чувствую в своём сердце, волею неба, вы святая девушка, вы святая Цицилия, вернувшаяся на землю. Я вам сознаюсь откровенно, что никогда не имел предрассудка против театра», — добавил он после минуты молчания и раздумья, «и вы мне доказываете, что можно достигнуть своего спасения там, как и в любом месте». Конечно, если вы всегда сохраните такую чистоту и великодушие, как сохраняли до этого дня, вы заслужите небо, мой дорогой Бертони. Я говорю вам, что думаю, моя милая Парпарина». «Теперь, господин Каноник», — сказала Консуэла, поднимаясь, «сообщите мне что-нибудь об Анжеле раньше, чем я прощусь с вашим преподобием». «Анжела чувствует себя хорошо и развивается прекрасно», — ответил Каноник моя садовница заботится о ней тщательно и я вижу ее ежеминутно в саду она вырастет среди цветов как цветок на моих глазах и когда наступит время сделать ее христианской душой я не пренебрегу ее воспитанием положитесь на меня в этой заботе дети мои то что я обещал перед лицом всевышнего я свято сохраню по видимому ее мать не будет оспаривать у меня этой заботы так как хотя она и в вене Она ни разу не осведомилась о своей дочери. «Она могла это сделать и без вашего ведома», — ответила Консуэла. «Я не могу себе представить, чтобы мать была до такой степени равнодушной». Но Карилла домогается ангажемента в придворный театр. Она знает, что её величество крайне строга и не дарует своего покровительства лицам, запятнанным в общественном мнении. В её видах скрыть свои ошибки, по крайней мере, до заключения контракта. «Сохраним ей тайну». «И однако она вам делает конкуренцию», — вскричал Иосиф, «и говорят, что она возьмёт верх своими интригами, что она уже злословит о вас по городу, что она изобразила вас любовницей графа Джустиниани. Об этом говорили в посольстве. Келлер сказал мне». Это возбудило негодование. Но боялись, что она убедит кауница, которая охотно прислушивается к подобным историям и неистощим в похвалах красоте Карилы. «Она говорила подобные вещи?» — сказала Консуэла, краснея от негодования. «Потом прибавила спокойно. Этого я должна была ждать». «Но ведь стоит сказать одно слово, чтобы рассеять все эти клеветы», — продолжал Иосиф. «Это слово, я его скажу. Я скажу, что ты не скажешь ничего, Беппа, так как это было бы низостью и жестокостью». «Вы тоже ничего не скажете, господин каноник». «Если бы у меня явилось желание сказать, вы бы мне в этом помешали, не правда ли?» «Истинно христианская душа!» — воскликнул каноник. «Но подумайте, что это не может долго остаться в тайне. Достаточно прислуги и крестьян, утверждающих и могущих распространить эти слухи, чтобы стало известно ранее пятнадцати дней, что целомудренная Карилла произвела здесь на свет ребёнка без отца и, к довершению всего, покинула его». Ранее двух недель Карилла или я будем приглашены. Я не хотела бы взять верх посредством мщения. До тех пор, Беппа, ни слова. Или я лишу тебя своего уважения и дружбы. А теперь прощайте, господин каноник. Скажите мне, что вы меня прощаете. Протяните мне ещё отеческие руку, и я удалюсь раньше, чем ваши люди увидели моё лицо в этом одеянии». Мои люди пусть говорят, что им угодно, а мой приход пусть убирается к чёрту, если это Богу угодно. Я только что получил наследство, дающее мне мужество пренебречь громами обыкновенных людей. Итак, дети мои, не принимайте меня за святого. Я устал повиноваться и стеснять себя. Я хочу жить честно и без подлых боязней. С тех пор, как возле меня нет призрака Бригиды, и в особенности с тех пор, как... Я вижу себя во главе независимого состояния, я чувствую себя храбрым, как лев. И потому идёмте завтракать. Мы окрестим Анджелу после, а затем до обеда займёмся музыкой». Он увлёк их к приорству. «Ну, Андрей, Иосиф!» — крикнул он своим лакеям, входя. «Идите смотреть синьора Бертони, превращённого в даму. Вы этого не ожидали?» «И я так «Ну так спешите разделить моё удивление и живо накрывайте на стол!» Завтрак был превосходен, и наши молодые люди видели, что если большие перемены произошли в мыслях каноника, то никак не насчёт его привычки к хорошей еде. Затем снесли ребёнка в часовню приорства. Каноник снял своё платье, подбитое ватой, облачился в рясу и стихарь и совершил крещение. Канцуоло и Иосиф были восприемниками, и девочка была наречена именем Анжели. Остаток дня был посвящен музыке, и затем пришло время распрощаться. Каноник печалился, что не может удержать своих друзей к обеду, но он уступил их доводам и утешился мыслью свидеться с ними в Вене, куда он должен был скоро отправиться, чтобы провести часть зимы. Пока запрягали им лошадей, он повел их в оранжерею показать несколько новых растений, которыми он обогатил коллекцию. День близился к вечеру, но каноник, обладавший чрезвычайно развитым обонянием, не сделал и нескольких шагов под стеклянными рамами своего прозрачного дворца, как воскликнул. «Я различаю здесь необыкновенный запах. Не зацвёл ли ванильевый шпажник?» «Но нет, это не запах моего шпажника». Стрелиция не имеет запаха, цикламен имеет аромат менее чистый и менее острый, чем ощущается здесь. Если бы мой валькамерий не умер увы, я думал бы, что вдыхаю его. Бедное растение. Я не хочу более о нём думать. Но вдруг каноник вскрикнул от удивления и восторга, видя поднимающийся перед ним в катке самый великолепный валькамерий, который он когда-либо видел в жизни. Весь покрытые кистями маленьких белых роз, розоватых на обратной стороне, нежный запах которых наполнял оранжерею и преобладал над всеми обыденными ароматами, распространёнными кругом. — Что это? Чудо? Откуда мне это предвкушение рая, этот цветок из сада Беатрисы? — вскричал он в поэтическом восторге. «Мы привезли его в нашем экипаже со всеми возможными предосторожностями», — отвечала Консуэла. «Позвольте нам поднести его вам в возмездие за ужасное проклятие, сорвавшееся с моих губ однажды и в котором я буду раскаиваться всю свою жизнь». «О, моя дорогая дочь! Какой дар и с какой деликатностью он поднесён!» — произнёс растроганный каноник. «О, дорогой Валькамерий, ты получишь особенное имя!» Как у меня в обычае давать самым великолепным экземплярам моей коллекции, ты назовешься Бертони, чтобы осветить имя существа, которого уже нет и которого я любил с нежностью отца. Мой дорогой отец, сказала консуэла пожимая ему руку. Вы должны привыкнуть любить ваших дочерей, как и вашего сына. Анжела не мальчик. И Парпарина тоже моя дочь, сказал каноник. Да, дочь моя. Да, да, дочь моя, повторял он, глядя попеременно на Консуэло и на Валькамири Бертони с глазами полными слез. В шесть часов Иосиф и Консуэло вернулись домой. Экипаж они оставили у входа в предместье, и ничто не обнаружило их невинной шалости. Порпоро удивился, только что у Консуэло не было лучшего аппетита после прогулки по прекрасным полям, окружающим столицу империи. Завтрак каноника, быть может, сделал Консуэла разборчивой в этот день. Но воздух и движение доставили ей прекрасный сон, и на другой день она почувствовала себя в голосе и такой мужественной, какой ещё не чувствовала себя в Вене.